Лекарство из мыльницы. Когда организм или тот или иной орган расстроен, нужен помощник, который бы устранил болезнь. Клавдий Гален. Сейчас мыло есть практически в каждом доме, и воспринимается оно прежде всего как важное средство гигиены и является своеобразным символом чистоты. Но помимо этого обычное мыло может пригодиться в качестве эффективного профилактического и лечебного средства при целом ряде недомоганий. Естественно, мыло и средства на его основе не смогут полностью заменить более эффективные лекарственные препараты, но в некоторых, особенно экстренных случаях, они могут стать важным дополнительным, а порой и единственным средством оказания первой помощи и лечения. Ушибы, порезы и другие повреждения. Получить травму можно когда угодно и где угодно. Но что делать, если в этот момент необходимого медикамента не оказалось под рукой, подойти до аптеки нет возможности? В подобной ситуации наряду с прочими подручными средствами можно с успехом использовать и обычное мыло. Ушибы Для лечения ушиба мягких тканей в течение первых суток, чтобы уменьшить кровоизлияние и боль, рекомендуется прикладывать к месту повреждения только холод. Смоченные холодной водой полотенца, снег, лёд, холодный металлический предмет. Устья сутки двое после получения травмы холодные примочки следует сменить на различные тепловые процедуры, в том числе с использованием обычного мыла. Так, для лечения ушибов мягких тканей конечности можно натереть хозяйственное мыло, залить его горячей водой и парить в полученном растворе повреждённую руку или ногу в течение нескольких минут, добавляя по мере остывания горячую воду. Затем натереть хозяйственным мылом кусок ткани и обернуть им повреждённую конечность. После нескольких процедур ушиб обычно быстро излечивается. Чтобы избавиться от синяка, кровоподтёка, следует намылить кусок старой газеты хозяйственным мылом, приложить к месту ушиба и держать в течение нескольких часов. Повреждение связок При повреждении связок происходит отрыв или разрыв отдельных волокон связки с кровоизлиянием в её толщу. Возникающая при этом отёчность и боль появляется из-за повреждения мелких сосудов, увеличения проницаемости капилляров и гипоксии тканей. Чаще всего повреждаются связки голеностопа при внезапном подвёртывании стопы внутрь или наружу. коленного из-за резкой нагрузки на сустав и лучезапястного при падении на вытянутую руку суставов. При травматическом повреждении суставных связок сразу после получения травмы также показан холод, а при наличии гематомы подкожного кровоизлияния. Охлаждение повреждённого места следует продолжать до полного её исчезновения. Только после этого можно применить следующие лечебные средства. Натереть на терке детское мыло. Смешать его с водкой и яичным белком в соотношении 2-1-1 до образования однородной массы. Пропитать полученной мазью, марлю и прибинтовать к поврежденному месту. Взять полотняную тряпочку или свёрнутый в четверые бинт, намылить его детским мылом, как можно гуще, и туго обернуть больное место в 4-5 слоёв. Сверху завязать шерстяным шарфом. Процедуру проводить на ночь. Через 8-10 часов боль обычно проходит. Примечание: Когда боль пройдёт, можно попытаться осторожно ступить на ногу или слегка опереться на руку, в зависимости от того, что повреждено. Если при нагрузке боль вновь появляется, то первые сутки повреждённую конечность беспокоить не стоит. Ещё лучше зафиксировать её, наложив на повреждённый сустав бинтовую фиксирующую повязку. При этом конечности следует придать наиболее выгодное физиологическое положение, то есть бинтуемая часть должна находиться в том положении, в котором она будет после наложения повязки. Зафиксировать голеностопный сустав и область лучезапястного сустава можно с помощью восьмиобразной повязки, при которой туры бинта накладываются в виде восьмёрки, а коленный сустав с помощью расходящейся повязки, когда туры бинта, образующие восьмерку, приближаются друг к другу и расходятся. Однако повязка не должна быть слишком тугой и препятствовать циркуляции крови. И если кожа ниже повязки побледнеет или посинеет, необходимо срочно ослабить бинт и наложить повязку заново, но менее туго. На 3-4 сутки после травмы можно потихоньку делать лёгкий массаж, поглаживая повреждённый сустав вверх-вниз и по кругу. А затем следует заняться гимнастикой, поворачивать повреждённую конечность в разные стороны. Улучшение, как правило, наступает в течение 3-10 дней. Когда боль совсем пройдёт, можно вернуться к нормальному образу жизни. Однако следует помнить, что боль проходит быстрее, чем заживает разрыв связки. Поэтому, чтобы избежать повторной травмы, на первых порах не стоит слишком увлекаться. Ссадины, занозы, мозоли, укусы Любое повреждение мягких травм Даже с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек может стать причиной больших неприятностей, если вовремя и правильно не обработать рану. И если такое несчастье случилось вдали от аптек и медицинских учреждений, для обработки и лечения садин порезов, небольших ранок и других подобных повреждений можно также с успехом использовать простые и доступные домашние средства. Так, небольшую ранку с садиной или порез можно смазать смоченным в тёплой воде или сухим хозяйственным мылом и оставить до вечера. Перед сном смыть водой, вытереть кожу насухо, снова смазать место повреждения мылом и оставить до утра. И так до полного заживления. Взять свежий лист подорожника, на середину листа поместить с моченной водой кусочек хозяйственного мыла и приложить к колотой ране или порезу. Сверху обмотать целлофановым пакетом и зафиксировать бинтом. Держать в течение нескольких часов. При попадании в кожу занозы для обезболивания, дезинфекции и профилактики воспаления Нужно обработать место повреждения увлажнённым хозяйственным мылом. Если заноза вошла не глубоко, намыливая можно попытаться выдавить её в направлении входа. При глубоко находящейся занозе следует намылить кусок ткани, приложить к больному месту, зафиксировать бинтом и закрыть целлофаном. Через несколько часов повязку снять и извлечь показавшуюся занозу. с помощью пинцета. Если самостоятельно удалить занозу не удалось, заноза попала в глаз или в окологлазную область, полученная ранка глубокая и загрязненная и есть вероятность инфицирования, а вакцинация от столбняка проводилась давно, срочно обратитесь за квалифицированной медицинской помощью. При появлении мозолей на ногах В течение 30 минут распарить ноги в мыльно-содовом растворе, смешать по одной столовой ложке измельчённое хозяйственное мыло и пищевую соду и залить 2 литрами горячей воды. Затем обработать мозоль пемзой, вытереть ноги насухо, втереть касторовое масло и надеть хлопчатобумажные носки. Если мозоли появились на руках, В 1 л горячей воды добавить 1 чайную ложку пищевой соды, 1 чайную ложку нашатырного спирта и немного стружки хозяйственного мыла. Всё тщательно перемешать, поместить в полученную смесь руки и держать в течение 10-20 минут. После процедуры протереть мозоли пемзой. Так они сойдут быстрее. Примечание: такие ванночки можно также применять при наличии на коже рук шелушения, трещин, уплотнений и при ладонном псориазе. Для удаления застарелых мозолей можно приложить к больному месту кусочек зелёного калийного мыла, покрыть полиэтиленовой плёнкой и зафиксировать лейкопластырем. Проводить процедуру на ночь. Примечание: При нанесении на кожу калийное мыло размягчает и разрыхляет эпидермис. После применения следует смыть остатки мыла и нанести на кожу увлажняющий и питательный крем. Ожоги. Ожоги делятся на термические, которые можно получить вследствие неосторожного обращения с открытым огнём, кипятком, горячей пищей. легковоспламеняющимися жидкостями и химические, возникающие при попадании на кожу различных кислот, щелочей и солей некоторых тяжёлых металлов. Первое, что необходимо сделать сразу же после получения термического ожога охладить поражённые участки тела под струёй чистой холодной воды в течение 10-15 минут. Высокая температура в обожжённых тканях без охлаждения сохраняется в течение 6 часов, создавая эффект грелки. Только после этого на обожжённую поверхность можно наложить соответствующее лечебное средство. Например, взять в равных количествах репчатый лук и хозяйственное мыло, мелко порезать и всё смешать. Чтобы получилось больше пены, можно добавить немного холодной воды. Полученную пену чаще прикладывать к месту ожога, повязку не накладывать. Обрабатывать повреждённую кожу с использованием даже самого мягкого мыла сразу же после получения ожога нельзя. Входящие в состав мыла щелочные компоненты только ухудшат ситуацию и ещё больше повредят обожжённую кожу. При химическом ожоге концентрированными кислотами, под действием которых на коже и слизистых оболочках быстро возникает сухой, тёмно-коричневый или чёрный, чётко очерченный струп, нужно также сразу же промыть обожжённое место струёй холодной воды в течение 15-20 минут, а затем обработать водным раствором любого мыла. При ожогах серной кислотой, которая при взаимодействии с водой выделяет тепло, ожог может усилиться. Укусы мошек. Мошки мелкие, размером всего 2-5 мм, чёрные насекомые с тонким коротким телом, напоминающие внешним видом комнатную муху, но значительно меньших размеров, наиболее назойливые дневные кровососы. предпочитающие тихую безветренную погоду. При сильном ветре они прячутся в траве и кустах. Даже при очень слабом ветре 1-2 метра в секунду их активность значительно снижается. В жаркие дни мошки нападают ранним утром и ближе к вечеру, а в пасмурную и прохладную погоду в течение всего дня. Обычно перед тем, как напасть, они долго кружатся над местом укуса, причиняют им самым сильные беспокойства. Мошки столь назойливы, что нередко забираются в глаза, уши, дыхательные пути. Часто проникают под одежду и кусают даже в защищённые места. В момент прокола кожи мошка, как и любой другой кровосос, впрыскивает в ранку капельку особого вещества, которое делает укус безболезненным и снижает свёртываемость крови. При этом впрыснутый чужеродный белок, так называемая слюна, вызывает затем в месте укуса неприятное ощущение жжения, зуд и появление местной воспалительной реакции в виде покраснения и отека, иногда довольно значительного. Кроме того, укусы этих насекомых способны вызвать повышенную раздражительность, потерю аппетита, бессонницу и общее нервное утомление. При многочисленных укусах, особенно некоторых видов мошек, в слюне которых содержится особый гемолитический яд, может повыситься температура тела и развиться тяжёлая интоксикация организма. Для снятия зуда и покраснения после укусов мошек можно натереть места укусов 72%-ным хозяйственным мылом. Если укусила собака. На протяжении столетий собака веры и правды служит человеку. Однако собака, даже домашняя, это далеко не всегда ласковый и безобидный зверь. Она может быть опасна для многих, в том числе и для нас с вами. Если собачьего укуса избежать не удалось, Для очищения раны от вирусов в бешенство ее следует сразу же промыть разведенным в воде мылом. Лучше хозяйственным или специальным антибактериальным, но годится и обычное туалетное. Примечание. После промывания раны мыльным раствором и обработки кожи вокруг укуса дезинфицирующими средствами, следует наложить на рану стерильную повязку и обратиться в ближайшее лечебное учреждение. Сделать это нужно в любом случае, даже если укусившая собака домашняя и привита от всех собачьих болезней. Укушенную рану обязательно должен осмотреть и обработать специалист, так как разорванные зубами ткани очень сильно травмируются и обильно инфицируются всевозможными микробами. Это важно сделать и в связи с профилактикой такого опасного заболевания, как бешенство. К сожалению, эффективного лечения этого смертельного заболевания до сих пор нет, и заболевший человек в течение нескольких дней неизбежно погибает. Кроме того, сейчас доказано, что слюна животного содержит вирулентный вирус бешенства не только во время приступов ярости или при других признаках явного заболевания, но и за 24-48 часов до появления каких-либо заболеваний. клинических симптомов у животного и даже за 5, а иногда и за 14 дней до начала болезни. То есть люди, которых укусили животные в период предшествующий появлению у них симптомов бешенства, подвергаются серьёзной опасности заражения. Вероятность инфицирования зависит также от места укуса. Например, укушенные раны головы самые опасные. его особенности на оголённом теле или через одежду. Самую же большую опасность представляют множественные и глубокие укусы в местах, где имеется много нервных узлов и окончаний: лицо, голова, кончики пальцев. Кстати, считается, что реальная опасность заражения бешенством существует не только если повреждена кожа, Достаточно, чтобы слюна больной собаки попала на кожу человека. Если укусившая собака бездомная, прививок от бешенства не миновать. В случае, когда собака домашняя, дальнейшие меры зависят от того, какие результаты покажет 10-дневный карантин, которому подвергается любое укусившее человека животное. Если за это время клинических признаков бешенства у пса не проявится, Прививки не нужны. Кроме того, если кровотечение после укуса не слишком сильное, не пытайтесь сразу же остановить его. Вместе с кровью из раны вымывается слюна животного и находящиеся в ней микробы. А значит, уменьшается вероятность нагноения и заражения бешенством. Гнойные раны, фурункулы, угривая сыпь Различные гнойородные микробы постоянно присутствуют не только в окружающем нас воздухе, в почве и воде, но и непосредственно на нашей коже, а также в зеве, в полости рта и носа. Только на одном квадратном сантиметре кожи находится несколько десятков тысяч болезнетворных микробов. Именно они становятся причиной нагноения ран, если их вовремя правильно не обработать. и других гнойных воспалений фурункулов, гидродермита и так далее. И если такое несчастье случилось при отсутствии необходимых в таких случаях медикаментов, для лечения можно использовать многое из того, что есть практически в каждом доме, даже обычное мыло. Гнойные раны Для лечения инфицированных, загнивших ран можно применить следующие домашние средства, приготовленные с использованием мыла. Взять одну чайную ложку мелко нарезанного детского мыла, одну чайную ложку сливочного масла, белок одного сырого куриного яйца. Всё смешать до образования густой однородной массы. Наложить на место повреждения абернуть целлофаном и зафиксировать бинтом. Держать повязку 6-8 часов. Натереть на мелкой тёрке сырую луковицу среднего размера и натереть столько же тёмного хозяйственного мыла. Всё перемешать и взбить до сметаннообразной массы. Полученной смесью густо намазать рану, сверху положить пыль дилен и забинтовать. Процедуру проводить 1 раз в сутки. Фурункулы. Фурункул представляет собой острое гнойное воспаление фолликула, мешочка, из которого растёт волос, связанной с ним сальной железы и окружающей её клетчатки. Вызывают его патогенные микроорганизмы, чаще всего стафилококки. Возникновение фурункулов почти всегда связано с попаданием инфекции в волосяной мешочек при травмах, несоблюдении гигиенических правил, переохлаждении и перегревании. Часто они появляются у людей ослабленных, перенесших какое-либо заболевание, при нарушениях питания, сахарном диабете, В расстройствах нервной системы, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта и других хронических недугах. Уронкол может возникнуть на любом участке кожи: на шее, руках, лице, на пояснице, ягодицах. Вначале на коже появляется небольшое покраснение, уплотнение, затем воспалённый, болезненный конусообразный узел, который быстро увеличивается. Через некоторое время на вершине его образуется бледно-жёлтое пятнышко размягчения, которое распадается, после чего выделяется жёлто-серого цвета стержень. Рана после отторжения стержня через несколько дней заживает. Всё это может сопровождаться, особенно у детей, повышением температуры, недомоганием, воспалением близко расположенных лимфатических узлов. Воронколы ни в коем случае нельзя сильно прогревать, прикладывать горячие грелки, примочки с горячей водой, парить в бане, выдавливать, особенно на лице, или самостоятельно вскрывать. Это может привести к развитию абсцесса и даже попаданию инфекции в кровеносные сосуды и её распространению с током крови. В другие части тела, в частности в мозг. Фурункул должен созреть и вскрыться сам. Можно только несколько ускорить этот процесс с помощью прикладывания к созревающему гнойному нарыву следующих лечебных средств, только не горячих. Натереть на тёрке 50 г хозяйственного мыла и растопить его на водяной бане под крышкой. Добавив 10 г пчелиного воска, 10 г прополиса и две столовых ложки мёда. Одновременно в 10 мл тёплого подсолнечного или льняного масла растворить таблетки 2 г мумиё и смешать затем с растопленной на водяной бане массой. Полученную мазь переложить в чистую стеклянную ёмкость и хранить при комнатной температуре. Вечером нанести на очаг гнойного воспаления слой мази, накрыть полиэтиленовой плёнкой и закрепить лейкопластырем. Примечание. Это средство можно использовать при угревой сыпи, смазывая им проблемные места два раза в день, а также для лечения ожогов и герпеса. Мелко нарезанное хозяйственное мыло Поместить в кружку и добавить в два раза больше свежего молока. Кипятить смесь на малом огне в течение 1-1,5 часов, помешивая, пока не образуется густая масса. Полученную смесь наложить на больное место и перевязать. Менять повязку ежедневно. Смешать по 100 граммов натертого хозяйственного мыла, меда и муки. Полученную массу прикладывать, зафиксировав к больному месту на ночь. Утром повязку поменять. И так до выздоровления. Смешать по 50 граммов меда и стружки хозяйственного мыла. Распарить на водяной бане, добавить 50 граммов любой муки, смешать до образования лепешки и приложить к месту нарыва. Проводить процедуру на ночь. Натереть на тёрке 50 г чёрного хозяйственного мыла. Смешать с 50 г ржаной муки, одной столовой ложкой растительного масла и одной столовой ложкой сахарного песка. Смесь залить 3/4 стакана кипятка, добавить одну раздробленную церковную свечку без светиля и поварить в течение 2-3 минут. Повязки с полученной смесью накладывать на больное место, меняя один раз в сутки. Измельчить кусок хозяйственного мыла, залить стаканом воды и прокипятить до образования густой консистенции. Полученную массу нанести на больное место и перевязать. Менять повязки два раза в день. Взять в равных количествах измельчённое хозяйственное мыло, очищенный и измельчённый репчатый лук и сахарный песок. Всё перемешать и наложить на больное место. Проводить процедуру на ночь до вскрытия гнойника. Растереть и хорошо перемешать одну часть натёртого хозяйственного мыла и две части печёного репчатого лука. Полученную смесь накладывать в виде компресса на больное место несколько раз в сутки. Средство способствует быстрому созреванию и очищению нарыва. Взять небольшой кусочек хозяйственного мыла и такой же по величине кусочек свежего репчатого лука. Положить оба кусочка на разделочную доску и измельчить до образования однородной серой массы без комочков. Полученную смесью обильно смазать салфетку из сложенного в 4 слоя бинта, приложить к месту нарыва, сверху поместить кусочек целлофана и укутать шерстяным шарфом. Проводить процедуру ежедневно на ночь, пока гнойник не прорвётся. Натереть на мелкой тёрке по 50 г хозяйственного мыла и свежего репчатого лука. Смешать и добавить, постоянно помешивая, 150 г растопленного внутриного с винного жира, затем остудить. Хранить в холодильнике не более 10 дней. Полученную смесь нанести на марлю слоем 1-2 мм и приложить к месту нарыва. Укрыть полиэтиленом и закрепить повязкой. Менять два раза в день утром и вечером. мелко нарезать или натереть на тёрке кусок хозяйственного мыла. Добавить белок сырого куриного яйца и немного поваренной соли крупного помола. Полученную смесь наложить на место нарыва, прикрыть небольшим количеством ваты и закрепить бинтом. Держать повязку столько, сколько можно терпеть. Повторять процедуру в течение нескольких дней подряд, пока нарыв не прорвётся. Клок непряденой собачьей шерсти тщательно натереть хозяйственным мылом и приложить к больному месту. Через 2-3 часа фурункул, как правило, прорывается. Свежий или сушёный берёзовый лист обдать кипятком, намазать хозяйственным мылом, наложить на больное место и зафиксировать пластырем. Когда лист высохнет, Его следует поменять на новый и так несколько раз, пока гнойник не прорвется. Смешать. Взбить вилкой. До однородной массы 1 чайную ложку струганного детского мыла, 1 чайную ложку сливочного масла и белок одного свежего куриного яйца. Полученную смесь приложить на место гнойного нарыва, обернуть полиэтиленовой пленкой и забинтовать. держать 6-8 часов. Примечание. Действие после вскрытия фурункула ограничивается простой обработкой кожи вокруг образовавшейся ранки, но не самой ранки, чтобы не вызвать ожог, антисептическими средствами, йодом, одеколоном, спиртом и тому подобное. Фурункул, как и любое гнойное поражение кожи, серьёзное заболевание и требует очень большой осторожности в лечении. Поэтому в идеале желательно сразу же обратиться к врачу, дерматологу или хирургу и строго выполнять его назначение. Если же фурункул появился на лице, особенно опасны фурункулы на носу и верхней губе, а также если фурункулы возникают часто и в больших количествах, лечение должно проводиться под наблюдением врача в обязательном порядке. Угревая сыпь. Угревая сыпь или акне хроническое заболевание кожи, отмечающееся у лиц обоих полов, особенно в период наступления половой зрелости. Знакома угревая сыпь и многим взрослым людям, у которых она чаще всего связана с проблемами желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы. В основе формирования угри лежит закупорка устьев сальных желёз. Последующий застой кожного сала в протоке способствует активации находящихся здесь микробов и развитию воспаления. Воспалительные высыпания узелкового и гнойничкового характера обычно локализуются на лице: лоб, крылья носа, подбородок, щёки, а также на затылке, спине, груди. При появлении на коже угрей, помимо обычных гигиенических приёмов, рекомендуется использовать следующие способы и средства лечения. Места наибольшего их скопления протирать тампоном, смоченным мыльным спиртом. Сухое натёртое хозяйственное мыло, растворённое в этиловом спирте, или мылом, лучше детским или спирм ацетовым. смешанным с мелкой солью или перекисью водорода. Затем эти места обрабатывают холодной подкисленной водой. 1/2 столовой ложки пищевого уксуса на литр воды. Взять диггтярное мыло, измельчить и взбить в пену, добавить 100 мл отвара крапивы или ромашки, смешать и нанести полученную смесь на лицо. держать в течение 8-10 минут, затем смыть и нанести увлажняющий крем. Проводить процедуру 2 раза в неделю. Диктарное мыло взбить в пену и нанести обильным слоем на лицо. Держать 15 минут, затем смыть и нанести увлажняющий крем или сполоснуть отваром календулы. Проводить процедуру каждые 5-7 дней. Если во время процедуры с диктарным мылом появится сухость, жжение или выраженное покраснение кожи, нанесённый состав следует сразу же смыть. Борное мыло взбить в пену и нанести её на проблемные места. Держать 2 минуты, затем смыть тёплой водой. Проводить процедуру ежедневно утром и вечером до заметного улучшения. Чтобы избавиться от чёрных точек, угрей с чёрными головками, комедонов. Дигтярное мыло разбавить тёплой водой и взбить в пену. Добавить щепотку пищевой соды, размешать и нанести полученное средство на лицо, не затрагивая область вокруг глаз. Держать 10-12 минут, затем смыть прохладной водой. Проводить процедуру два раза в неделю. Примечание: Дёгтярное мыло можно приготовить и в домашних условиях. Для этого следует натереть на крупной тёрке кусок хозяйственного или детского мыла. Мыльную стружку добавить в предварительно нагретую на водяной бане воду 100 мл и всё тщательно перемешать до полного растворения. В полученную густую массу добавить две столовых ложки берёзового дёгтя, аптечный препарат По желанию можно также добавить различные травяные отвары. Всё тщательно перемешать и залить в силиконовую форму. При появлении на лице розовых угрей розацеа хорошо помогает умывание с корболовым или борно-тимоловым мылом. Сначала лицо намыливают мягкой губкой слегка, затем до образования обильной пены. которая составляет на 1-2 минуты. Потом лицо омывают сначала горячей, а после холодной водой. Для удаления угрей можно небольшой кусок хозяйственного мыла залить горячей водой, взбить в пену, добавить одну чайную ложку мелкой поваренной соли и нанести полученную смесь на проблемные места. Держать в течение 20 минут, затем смыть сначала теплой, а потом прохладной водой. Проводить процедуру 3 раза в неделю в течение месяца. Избавиться от угрей помогает и такое средство. Смешать 2 чайных ложки мелкой поваренной соли с водным раствором хозяйственного мыла до консистенции кашицы. кончиками пальцев втереть кашицу в кожу до ощущения жжения. Затем смыть смесь тёплой водой. Повторить процедуру на другой день. В следующие 2 дня мыть лицо горячей водой с мылом два раза в день. На пятый день распарить лицо горячей водой. Нанести тонкий слой мыльного крема для бритья и держать 3-5 минут. Затем смыть крем тампоном, вымыть лицо холодной водой и протереть 3%-ным раствором перекиси водорода. Эта процедура хорошо размягчает кожу, а последующее умывание свободно удаляет значительную часть мелких угрей. Насморк, кашель и другие проявления простуды. С помощью простых и доступных домашних средств, приготовленных на основе обычного мыла, Можно также успешно противостоять простудным инфекциям, а в случае, если заражение избежать не удалось, существенно улучшить состояние больного. Профилактика заражения. На сегодняшний день из-за отсутствия универсального и в достаточной степени эффективного лекарства против простудных инфекций Наиболее действенным способом борьбы по-прежнему остаётся предупреждение заражения. Так, для профилактики гриппа и других ОРВИ рекомендуется утром и особенно вечером ватным тампоном, смоченным в мыльном растворе, предпочтительное мыло хозяйственное, смазывать носовые ходы, место первичного внедрения болезнетворных микроорганизмов. Слизистую оболочку носоглотки. Протирание слизистой оболочки носа мыльной пеной показано и при начинающемся насморке. Пожилым людям со слабыми сосудами использовать мыло для смазывания носовых ходов не рекомендуется, так как это может вызывать носовые кровотечения, остановить которые можно только с помощью гемостатической губки. Если в доме появился больной ОРВИ, чтобы оградить от заражения других членов, в качестве дезинфицирующего средства можно использовать обычное хозяйственное мыло, которое вследствие высокого содержания щелочей эффективно уничтожает различные болезнетворные микроорганизмы. Так, посуду, которой пользовался больной, следует обязательно мыть горячей водой с хозяйственным мылом. Полотенца, носовые платки, нательное и постельное бельё обеззараживать кипячением, а лучше в водном растворе хозяйственного мыла в течение 15 минут. А при резком выраженном катаральном синдроме и обильном выделении слизи у больного сроки кипячения целесообразно увеличить до 25-30 минут. Хозяйственным мылом следует мыть и детские игрушки. Это также поможет снизить вероятность заражения простудными инфекциями. В комнате, где находится больной, необходимо постоянно поддерживать чистоту. Это вопрос не столько комфорта, сколько профилактики заболевания у других членов семьи. Поэтому 2-3 раза в день следует проводить влажную уборку помещения с применением любых доступных дезинфицирующих средств. Например, отлично обеззаразит крашенные деревянные полы, кафельную плитку или линолеум. Для матия покрытия из ламината или паркета понадобятся специальные средства. Вода с добавлением хозяйственного мыла. 30 г мыльной стружки растворить в 5 л горячей воды. Эффективным способом профилактики ОРВИ является также тщательное промывание борным мылом рук и области вокруг носа и рта. Кроме того, с борным мылом можно стирать многоразовые медицинские маски, используемые в период эпидемии. Ринит. Насморк или ринит воспаление слизистой оболочки носовой полости. Один из наиболее часто встречающихся симптомов простудных заболеваний. Для улучшения состояния при насморке можно применить следующие способы. Взять по одной чайной ложке натёртое на мелкой тёрке тёмное хозяйственное мыло, сок лука и мёд. Всё смешать и растопить на водяной бане до однородного состояния. Нанести полученную смесь на ватные тампоны и вложить их в обе ноздри на 5-10 минут. Затем хорошенько очистить нос от слизи и закапать по две капли оливкового масла. Взять по одной столовой ложке натёртое на крупной тёрке тёмное хозяйственное мыло, этиловый спирт, молоко, мёд, сок лука и растительное масло. Всё перемешать и держать на водяной бане, помешивая до растворения мыла. На спичку намотать ватку и полученной смесью смазывать слизистую каждой ноздри. Через 15 минут полость носа следует очистить от слизи. Проводить процедуру 2-3 раза в день до улучшения состояния. Стружку детского мыла взбить в пену и втягивать её носом. Через несколько секунд нос следует прочистить. Проводить такое промывание рекомендуется не чаще двух раз в день. Кашель также является спутником различных острых и хронических респираторных заболеваний. В этом случае при отсутствии нужных лекарственных препаратов для уменьшения кашля Можно воспользоваться следующим простым средством. Сухим хозяйственным мылом натереть изнутри шерстяные носки. Надеть их на ноги и немного походить. Данный способ можно также использовать в качестве жаропонижающего средства при повышенной температуре тела. Кашель может быть признаком не только простудных, но и других заболеваний. Поэтому, если в течение длительного времени он не прекращается или состояние, несмотря на лечение, только ухудшается, нужно обязательно обратиться к врачу. Боль в горле. При различных простудных заболеваниях в горле нередко появляются болевые и другие неприятные ощущения. Что же предпринять в подобных случаях для облегчения состояния? Можно приготовить согревающий компресс. Взять чистую тряпочку, смочить её в тёплой воде и хорошенько намылить хозяйственным мылом. Дать немного подсухнуть и обернуть ею шею как шарфом, сверху покрыть шерстяной тканью. Внимание! Компресс следует держать не более 4 часов, иначе на коже может появиться раздражение и покраснение. Кроме того, подобные процедуры эффективны только при первых симптомах заболевания, а при повышенной температуре тела вообще противопоказаны. Боль в суставах и позвоночнике. Если появились боли в суставах, артралгия, или в спине, люмбалгия, в домашних условиях, помимо других лечебных средств, можно применить и мыльные лекарства. Натереть хозяйственное мыло на крупной тёрке. Смешать его с равным количеством крупной соли. Полученную смесь приложить к больному месту и укутать тёплым шарфом. Держать всю ночь, утром снять. Взять 50 г хозяйственного мыла, 50 мл керосина, 50 мл растительного масла. 1-2 чайные ложки пищевой соды. Всё смешать до однородной консистенции и настоять, периодически помешивая, в течение 3 суток в закрытой посуде. Полученное средство втирать в больные суставы при подагре. Редакция рекомендует с осторожностью использовать лекарственные средства в состав которых входит керосин. Примечание редакции. Шляпку цветущего подсолнечника нарезать на кусочки и пропустить через мясорубку. Натереть на тёрке 1/2 куска хозяйственного мыла. Мыльную стружку добавить к кашице подсолнечника и залить 0,5 л водки. Полученную смесь поместить в стеклянную банку и тщательно перемешать, чтобы мыло полностью растворилось. Затем банку закрыть капроновой крышкой и поставить на 2 недели в тёплое место. После этого банку открыть и ещё раз тщательно перемешать содержимое. Перед применением одну столовую ложку смеси слегка подогреть, затем натереть ею больное место, а сверху повязать шерстяной платок. Проводить процедуру ежедневно на ночь до улучшения состояния. Кусок натуральной мягкой холщёвой ткани смочить в очищенном керосине, хорошо отжать, чтобы керосин не капал. Расправить на ровной поверхности и натереть одну сторону хозяйственным мылом до появления блестящего мыльного слоя. Затем ненамыленной керосиновой стороной приложить к больной спине мыльный слой способствует тому, что при накладывании на спину керосин не испаряется, а всасывается кожей. Сверху закрыть полиэтиленовой плёнкой, затем слоем ваты и завязать платком или полотенцем. Держать от 30 минут до 3 часов. При наложении керосиново-мыльного аппликатора должно ощущаться лишь лёгкое жжение и тепло. Выполнять 3-5 таких процедур с перерывами в 1-4 дня в зависимости от состояния кожи. Редакция рекомендует с осторожностью использовать лекарственные средства, в состав которых входит керосин. Примечание редакции. Натереть на крупной тёрке кусок хозяйственного мыла. Взять 200 г мыльной стружки. Залить 100 мл медицинского спирта и размешать до растворения мыла. В полученной вязкой массе смочить кусок бинта, приложить к больному месту, прикрыть сверху полиэтиленом и шерстяным платком. Проводить процедуру ежедневно на ночь до улучшения состояния. Прочие недомогания. Варикозное расширение вен. Варикозная болезнь, от латинского varix, узел, представляет собой расширение поверхностных вен, чаще всего над венозными клапанами, связанное со слабостью венозных стенок и повышением давления крови в венах и сопровождающиеся нарушением венозного кровообращения. В домашних условиях в качестве дополнительного лечения, помимо прочих, Могут также пригодиться средства, приготовленные на основе мыла. Взять по одной столовой ложке жидкое хозяйственное мыло, свиное топлёное сало, сок алоэ, мёд, мазь Вишневского, ихтиоловую мазь и сок репчатого лука. Всё соединить и помешивая нагреть до кипения, но не кипятить. После этого остудить. Полученную смесь нанести на ноги, обернуть их чистой тканью, слегка забинтовать и держать в течение суток. На вторые сутки наложить новый слой, оставить на ночь, а утром смыть. И так продолжать, пока смесь не закончится. Проводить подобный курс лечения 2 раза в год. Взять 200 г хозяйственного мыла, 200 г репчатого лука, 200 г качественного пшена и 200 г старого внутринового сала. Пшено промыть и просушить, смешать с другими ингредиентами и полученную смесь дважды пропустить через мясорубку. Затем помешивая, подливать воду до образования массы, напоминающей мазь. Настоять в течение суток. Перед использованием отложить необходимое количество смеси. Подогреть в горячей воде до тёплого состояния, нанести на льняную ткань и наложить на больную ногу. Укрыть мягким полиэтиленом, а сверху шерстяным шарфом. Проводить процедуру на ночь в течение 9-10 дней. Затем сделать перерыв такой же продолжительности и провести ещё два курса лечения. Внимание! При наличии трофических язв указанные выше средства применять противопоказано. Примечание. По мнению специалистов, варикозной болезнью страдает четверть всего взрослого населения планеты, из которых почти половина не подозревает, что пришла пора серьёзно заняться проблемами своего здоровья. Между тем, варикозное расширение вен это не только косметический недостаток, но и состояние, угрожающее серьезными осложнениями. А грозит ли вам варикоз? Узнать об этом можно, ответив на вопросы предлагаемого теста. Тест. 1. Страдают ли варикозной болезнью ваши близкие родственники? Нет. 0 баллов. Один из родственников – 5 баллов. Оба родителя – 10 баллов. Многие родственники – 15 баллов. 2. Есть ли у вас плоскостопие? Нет. 0 до да, 15. 3. Имеется ли у вас избыточная масса тела? Нет. 0, не более 10 килограммов, 5, до 20 килограммов, 10, более 20 килограммов, 15. 4. 5. Приходится ли вам в течение дня подолгу сидеть или стоять? Да 0, иногда 5, часто 10, постоянно 15. 5. Ощущаете ли вы в конце дня тяжесть и покалывание в ногах? Нет 0, иногда 5, часто 10, постоянно 15. 6. Беспокоит ли вас по ночам судороги в мышцах? Нет 0, иногда 5, часто 10, постоянно 15. 7. Любите ли вы загорать, принимать горячие ванны, париться в бане? Нет 0, иногда 5, часто 10, постоянно 15. 8. Надеваете ли вы тесную одежду и утягивающее белье? Нет 0, иногда 5, часто 10, постоянно 15. Девять. Носите ли вы тесную неудобную обувь, туфли на высоком каблуке? Нет 0, иногда 5, часто 10, постоянно 15. 10. Поднимаете ли вы тяжести? Нет 0, иногда 5, часто 10, постоянно 15. 11. Занимаетесь ли вы силовыми видами спорта? Нет 0, иногда 5, часто 10, постоянно 15. 12. Совершаете ли вы авиаперелёты? Нет 0, Раз в год 5, 2-3 раза в год 10, чаще трёх раз в год 15. Если в результате вы набрали меньше 60 баллов, состояние ваших вен по всей вероятности не внушает опасений. Но если вы в течение дня мало двигаетесь, нужно следить за состоянием вен, стараться не набирать лишний вес и отказаться от вредных привычек. Сумма набранных баллов от 65 до 120 свидетельствует об имеющейся у вас предрасположенности к развитию варикозной болезни, а возможно и о наличии её ранней стадии. Рекомендуется посетить врача, который поможет подобрать комплекс специальных упражнений и необходимый компрессионный трикотаж. Если же сумма набранных баллов составляет от 125 до 180, у вас высокая вероятность развития варикозного расширения вен. Необходимо пройти тщательное обследование у врача флеболога для назначения адекватного лечения и соответствующих мер профилактики. Гейморит В домашних условиях для лечения воспаления верхней челюстной гайморовой пазухи, сопровождающегося болевыми ощущениями, нарушением носового дыхания, выделениями из носа и другими признаками, можно использовать следующие средства. Гайморит серьёзное заболевание, поэтому используйте данные методики в качестве аварийного варианта и при первой возможности Обратитесь к специалисту отоларингологу, ЛОР-врачу. Примечание редакции. Смешать одну столовую ложку тёртого хозяйственного мыла, одну столовую ложку сока репчатого лука, одну столовую ложку молока, одну столовую ложку водки и одну столовую ложку мёда. Смесь нагреть на водяной бане до образования однородной массы. Затем перелить в ёмкость с крышкой и хранить в прохладном месте в течение недели. Полученную мазь обмакнуть два ватных жгутика, вставить в каждый носовой проход и держать 15 минут. Проводить процедуру 2-3 раза в день в течение недели. Взять 50 г хозяйственного мыла, 50 г мёда, 50 мл молока. 50 г алоэ, 50 мл растительного масла и 50 мл водки. Мыло натереть на тёрке, добавить молоко и поставить на водяную баню. Когда мыло растворится, добавить мёд, алоэ, растительное масло и водку. Постоянно помешивая, довести смесь до кипения, дать остыть и хранить в холодильнике. Полученную мазь обмакнуть два ватных тампона и вставить в носовые ходы на 3-5 минут. Проводить процедуру 3 раза в день, пока мазь не закончится. Натереть на тёрке детское мыло без ароматизаторов и отдушек. Одну столовую ложку мыльной стружки смешать с одной столовой ложкой растительного масла, одной столовой ложкой мёда. И одной столовой ложкой молока. Смесь поставить на водяную баню и держать до расплавления мыла. Затем добавить одну столовую ложку 40%-ного медицинского спирта или водки и выключить огонь на плите. Полученную мазь перелить в стеклянную банку, остудить и хранить в холодильнике в закрытом виде. Перед использованием Мазь разогреть на водяной бане или в ёмкости с тёплой водой. Затем обмакнуть в мазь ватку, намотанную на спичку, и осторожно смазать носовые ходы. Через 15 минут очистить нос. Проводить процедуру ежедневно в течение 3 недель. Геморрой. Среди заболеваний прямой кишки Геморрой является одним из самых распространённых. С ним сталкивается 8 человек из 10. При этом в заболевании венозные сплетения, окружающие прямую кишку, переполняются застоевшей кровью и образуют шишковидные геморроидальные узлы. В результате в области заднего прохода появляется дискомфорт, зуд, жжение, Боль и чувство тяжести, усиливающиеся при опорожнении кишечника. Постепенно стенки узлов истончаются, покрываются мелкими эрозиями и трещинками, что приводит к кровотечению в виде капель, полосок или значительного количества алой крови поверх каловых масс. По мере увеличения геморроидальные узлы смещаются к анальному отверстию, могут выпасть и ущемиться. становясь плотными и очень болезненными. Провоцирует возникновение геморроя застой крови в нижних конечностях, нижней части туловища и органах малого таза. Его могут вызывать тяжёлая физическая работа, хронические запоры, длительный упорный кашель и другие факторы. Лечить геморрой, особенно в запущенных случаях, конечно, надо под руководством врача. Но при относительно лёгком течении заболевания эффективно бороться с геморроем помогают и различные домашние средства, включая простое мыло. Так, если геморроидальные узлы располагаются снаружи, можно просто намылить их хозяйственным мылом, подождать 1-2 минуты и смыть прохладной водой. Проводить процедуру два раза в день, утром и вечером. При внутреннем геморрое для уменьшения воспаления рекомендуется вставлять в задний проход свечи из хозяйственного мыла. Проводить процедуру на ночь в течение 10 дней. Кроме того, ректальные свечки из хозяйственного мыла можно использовать при запорах для нормализации стула. Однако следует учесть, что при этом могут отмечаться в Довольно чувствительное раздражение и сильное жжение. Чтобы предотвратить обострение геморроя, необходимо проводить следующие профилактические мероприятия. Ни в коем случае нельзя допускать запоры. Из-за сильного напряжения, возникающего во время дефекации, вены в прямой кишке наполняются кровью и раздуваются. А внутренние геморроидальные узлы могут даже выйти наружу. Кроме того, твёрдые каловые массы повреждают и без того воспалённую область. Поэтому необходимо регулярно употреблять в пищу фрукты и овощи, богатые клетчаткой, и выпивать достаточное количество жидкости. Если приходится много сидеть, лучше выбрать жёсткий стул, желательно деревянный. и подкладывать на сидение невысокую и жесткую подушку. Туалетная бумага должна быть мягкой и рыхлой. При отсутствии таковой ее перед применением нужно слегка смочить холодной водой. Для профилактики обострений можно также использовать специальное упражнение. Стоя или сидя напрягать и расслаблять мышцы заднего прохода. Выполнять по 10-15 повторений каждые 1,5-2 часа. Полезны также круговые движения таза и наклоны вперёд и назад в положении ноги на ширине плеч. Герпес. Появление в области губ зуда, чувства жжения, напряжение, а затем тесно расположенных мелких пузырьков, заполненных прозрачным содержимым, которое через несколько дней мутнеет, и пузырьки вскрываются. образуя мелкие язвочки с последующим превращением в корочки, это чаще всего результат активизации вируса простого герпеса. Обитающего в организме почти у 98% населения земного шара. В половине случаев заболевание рецидивирует не менее одного раза в год, поскольку устойчивого иммунитета к данному вирусу нет. В периоды между обострениями он затаивается в нервной системе и никак себя не выдает. При появлении простуды на губах следует намочить чистый палец водой, потереть им кусок дегтярного мыла и помазать высыпание. Повторять процедуру несколько раз в день. Через 1-2 дня высыпания начнут покрываться корочкой и засыхать. Гипергидроз. Повышенная потливость может быть следствием какой-либо эндокринной патологии, болезни нервной системы, инфекции, опухолевых заболеваний. Чтобы избавиться от этой неприятности, помимо назначенного врачом лечения, рекомендуется чаще, как минимум, два раза в день мыться с антибактериальным мылом. Эта процедура немного усмиряет потовые железы и не даёт начавшемуся поту отделению приобрести зловонный запах. Примечание. В домашних условиях можно приготовить более безопасное, но не менее эффективное антисептическое мыло. Измельчить в кофемолке две чашки сухих цветков лаванды, смешать полученный порошок С одним килограммом измельчённого до консистенции пудры качественного детского мыла и 5 г порошка фиалкового корня залить смесь кипящей водой и дать настояться в кастрюле, пока мыльная пудра не растворится. Затем добавить 40 капель лавандового масла и 50 мл глицерина. Всё перемешать и вылить смесь в отдельную ёмкость. Если смесь покажется слишком мягкой, можно добавить немного соли. Дважды в день промывать стопы и подмышечные области тёплой водой с борным мылом. В результате процедуры устраняется неприятный запах и уменьшается количество выделяемого пота. Грибок ногтевой. Грибковое поражение ногтей. У них и микоз. В настоящее время является весьма распространенным заболеванием. В дополнение к рекомендациям, предложенным лечащим врачом, избавиться от ногтевого грибка помогут следующие домашние средства. Смешать 3 столовых ложки пищевой соды с натертым на крупной терке хозяйственным мылом. Можно использовать также антибактериальное мыло. и развести полученную массу в 7 литрах воды с температурой не выше 38-40 градусов Цельсия. Принять ножную ванночку. После каждой процедуры ноги следует промокнуть одноразовой салфеткой, а пораженные участки кожи удалять с помощью специальных косметических инструментов. Принимать ванночки ежедневно в течение 2-3 месяцев. Хозяйственное мыло взбить в густую пену и нанести на проблемные места. После того, как пена высохнет, смазать настойкой йода. Проводить процедуру через день. Настрогать диктярное мыло, накапать воды и перекиси водорода до образования кашицы. Добавить немного мелкой соли и всё перемешать. Полученной смесью намазать больной ноготь, завязать бинтом и зафиксировать лейкопластырем. Держать повязку в течение 1-2 дней, затем снять и сделать солевую ванночку. В воду с температурой 40-45 градусов Цельсия добавить 1 столовую ложку поваренной соли. Опустить ноги и держать, пока вода не остынет. Проводить указанные процедуры до стойкого улучшения. Для профилактики после посещения бассейна, сауны и других мест, где можно заразиться грибком ногтей. Диктярное мыло взбить в пену, нанести мыльный раствор на ногтевые пластины, обернуть полиэтиленовой плёнкой и надеть носки. Проводить процедуру на ночь, утром ногти промыть тёплой водой. При грибковом поражении ногтей в состав комплексного лечения можно также включить борное мыло. Взбить в пену и наносить на ногтевые пластины. Проводить процедуру ежедневно. Демодекоз. Заболевание вызывает обитающий на коже человека микроскопический клещ Демодекс. Когда начинает бурно размножаться и проникает в волосиные фолликулы, протоки сальных желёз и сами сальные железы кожи лица и волосистой части головы. Обычно пузырьки демодекоза массово и симметрично возникают в уголках губ, на подбородке, под крыльями носа, на коже носовой перегородки, над верхней губой, реже на щеках, веках и лбу. для избавления от демодекоза. Вечером намылить руки хозяйственным мылом, лучше 72%-ным, и нанести мыльную пену на лицо. Когда подсохнет, нанести на лицо второй слой мыльной пены и оставить подсыхать. Перед сном снова нанести два слоя мыльной пены на лицо и лечь спать. Утром всё смыть водой. Процедуру проводить ежедневно до полного выздоровления. Инфильтрат. Инфильтраты, уплотнение после внутримышечных инъекций или так называемые шишки могут появиться из-за несоблюдения правил проведения процедуры. Использование нестерильного шприца, плохо обработанное место укола. Но чаще всего их возникновение связано с неверным выбором области для инъекции или постоянными уколами в одно и то же место. Чтобы избавиться от подобных уплотнений, можно намочить кусок хозяйственного мыла и натирать им проблемные места, пока мыло не станет сухим. Проводить процедуру регулярно до улучшения состояния. Прогревать инфильтрат грелкой и массировать его ни в коем случае нельзя. Если же в месте уплотнения появится абсцесс с гнойным содержимым, необходимо срочно обратиться к врачу-хирургу. Самолечение в данном случае недопустимо. Кариес. В настоящее время кариес, прогрессирующий разрушение твердых тканей зуба, Является наиболее распространённым заболеванием ротовой полости, которым поражено до 90-100% всего населения планеты. Причиной его появления является совокупность целого ряда факторов, из которых далеко не последнюю роль играет плохая гигиена полости рта. При этом оценка уровня современных гигиенических знаний показывает, что хотя 90% людей и знакомы с правилами гигиены полости рта, но соблюдают их только 60%, причём регулярно ухаживают за полостью рта лишь 30% из них. А учёные Калифорнийского университета обнаружили, что 70% людей на планете вообще не умеют чистить зубы. Между тем, по подсчётам стоматологов Если не ухаживать за полостью рта, только в одном миллиграмме мягкого зубного налёта, который появляется на зубах, особенно после еды, содержится до 800 миллионов бактерий и других микроорганизмов. Для профилактики возникновения этой патологии, помимо ежедневной чистки зубов утром и вечером, рекомендуется 3-4 раза в неделю мыть зубы мылом. Поначалу эта процедура кажется неприятной, но по мере привыкания она даёт, по мнению ряда специалистов народной медицины, превосходный профилактический результат. Содержащаяся в мыле щёлочь оказывает выраженное антисептическое действие и предохраняет зубы от агрессивных микроорганизмов, а также снимает оседающий на зубах камень. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Кроме мыла для противокариесного полоскания применяется также обыкновенное растительное масло: льняное, оливковое и другие. Примечание редакции. Примечание. Помимо этого, чтобы избежать возникновения кариеса, следует помнить, что при регулярной чистке зубов количество различных микроорганизмов в полости рта уменьшается почти в 100 раз. Однако для эффективного удаления зубного налёта и остатков пищи из полости рта нужно совершить 240-300 движений зубной щёткой, то есть затратить на эту процедуру не менее 3 минут. Следует также отказаться от перекусов, поскольку при этом активизируются бактерии, постоянно присутствующие в полости рта. Если же это затруднительно для вас, После каждого, даже небольшого, перекуса нужно обязательно чистить зубы или же тщательно полоскать рот. Самым пагубным образом сказывается на здоровье зубов и привычка заканчивать обед сладким блюдом. Поэтому в качестве десерта лучше всего подойдут фрукты: яблоко, груша, персик. Желательно также обойтись без сладкой жевательной резинки или жевательных конфет, которые не столько очищают рот и освежают дыхание, сколько провоцируют кариес вследствие длительного контакта сахара и зубной эмали. Предпочтительнее натуральные освежители дыхания: листья петрушки, мяты или специальные профилактические жевательные пастилки. И главное, Заметить самое начало кариеса можно только если регулярно посещать стоматолога. Лишай. Лишай стригущий или трихофития заразное заболевание, вызываемое патогенными микроскопическими грибками, споры которых при попадании на кожу или волосы человека начинают прорастать. ИА активно размножается с образованием небольших красных пятен на теле или на голове. Источником заражения чаще всего являются собаки и кошки. Но заразиться можно не только от животных, но и от больного человека. В случае заражения следует натереть на мелкой тёрке хозяйственное мыло, репчатый лук и школьный мел. Взять указанные измельчённые компоненты в равных количествах и хорошенько перемешать. Хранить в холодильнике в закрытой посуде. Полученную смесью смазывать поражённые участки кожи два раза в день, утром и вечером, до улучшения состояния. При первой возможности не забудьте обратиться к специалисту. Примечание редакции. Внимание! Поскольку микроскопические грибки во влажной среде размножаются очень активно, поражённые участки кожи ни в коем случае нельзя мочить и накладывать на них любые повязки. Пигментные пятна. В случае появления на коже пигментных пятен можно применить следующие домашние средства. Ежедневно умываться желательно прохладной водой для усиления эффекта с диггтарным мылом. Проводить процедуру в течение 2 недель. Избавиться от пигментных пятен поможет и такая смесь. Одну чайную ложку наструганного белого туалетного мыла залить одной столовой ложкой 3%-ного раствора перекиси водорода и размешать до образования однородной Пенистые массы. Добавить 2-3 капли нафтаюрнового спирта и нанести полученную смесь обильным слоем на проблемные места. Держать 15-20 минут, затем тщательно смыть и смазать кожу питательным кремом. Педикулёз. Педикулёз паразитирование на человеке трёх видов вшей: головной, платиной и лобковой. Встречается, к сожалению, и в наше время. Подцепить эту заразу можно где угодно: в парикмахерской, бане, в вагоне электрички, в магазине и других общественных местах, а также через предметы обихода: одежду, расчёски, полотенца, постельное бельё, переползти из больного хозяина на здорового человека. коварному паразиту пара пустяков. Наиболее распространенная разновидность – волосяной кровосос. Причем современная вошь любит гнездиться и на чистых волосах, вымытых хорошим шампунем. С помощью особых коготков вошь прикрепляется к волосам поближе к коже головы. Самка за ночь откладывает в среднем 8 яиц – гнид – овальной формы. приклеивая их одно за другим к основанию отдельных волос особым хитиновым веществом. В течение 1-2 недель гниды превращаются в молодые особи нимфы, которые через 10 дней уже сами начинают откладывать яйца. При этом прочно прикреплённые к волосам пустые белые оболочки, из которых вылупились нимфы, хорошо заметны на свету. Вши являются кровососами, и их укусы причиняют человеку мучительный зуд, побуждающий его интенсивно расчёсывать раздражённые места, что часто приводит к возникновению гнойничковых заболеваний. Чтобы избавиться от непрошеных гостей, кроме прочих средств, можно использовать и такое. Взять диггтярное мыло, добавить воды Взбить в пену и обильно нанести её на волосистую часть головы. Прикрыть полиэтиленовой плёнкой, оставить на 30 минут, затем снять пену, смыть и вычесать с помощью гребня мёртвые гниды и оставшиеся взрослые особи. При необходимости процедуру повторить. Для профилактики данное средство можно использовать раз в 7 дней. Паразитирование вшей на человеке или педикулёз явление столь же древнее, как сама история рода человеческого. У древних народов завшивленность была обычным делом, и поэтому не придавалось какого-либо особенного значения. Никто не стыдился наличия вшей и не старался скрывать их. Чтобы избавиться от этих насекомых, Все правители и высокопоставленные вельможи в древнем Египте, в Вавилоне и Ассирии просто брили головы и подбородки. Обычным явлением была завшивленность и население античной Греции и древнего Рима. Так считается, что именно от этого умер римский диктатор Сулла, разделив печальную участь целого ряда других знаменитых людей древнего мира. погибших такой же смертью, среди которых были библейский царь Ирод, философ Эпифан и некоторые римские императоры. Мало что изменилось и в период средневековья. Шипы по-прежнему отлично себя чувствовали как на простых смертных, так и на сильных мира сего. А о завшивленности венценосцев входили тогда целые легенды. Шам даже посвящали свои произведения многие живописцы, писатели и поэты. Со временем отношение к этим насекомым существенно изменилось, и завшивленность стали называть болезнью бродяг и бездомных. В 20-м столетии, во время двух мировых войн, когда армии и население практически всех воюющих стран страдали от чудовищной завшивленности и эпидемий передающихся этими насекомыми. Началось детальное изучение особенностей биологии и медицинского значения вшей и разработанные меры борьбы с ними. После этого в наиболее развитых странах мира заражённость вшами населения стала заметно снижаться. Казалось, что с этой проблемой покончено навсегда. И в нормальных условиях, в отсутствие природных катастроф, войн и других социальных потрясений, завшивленность это лишь показатель низкого уровня гигиены. Но начиная с конца 60-х годов прошлого века, во всём мире, включая развитые страны, вновь стал отмечаться рост количества людей, заражённых вшами. На протяжении всей второй половины 20-го века Спышки педикулёза не раз отмечались во многих странах с высоким жизненным уровнем. В связи с этим даже появился специальный термин -вшивость благополучия. И сейчас во многих странах мира проблема педикулёза по-прежнему актуальна. Серьёз Это хроническое заболевание, протекающее годами с периодами ремиссий и рецидивов, одним из характерных признаков которого является появление на разных участках тела бляшек в виде суховатых красных пятен, покрытых белыми чешуйками. Однако при псориазе поражаются не только кожа, но и слизистые оболочки, волосы и ногти, апорно двигательный аппарат А также отмечается нарушение функции внутренних органов и систем организма. Лечение этого заболевания, как и прочих и других, должно быть комплексным и включать в себя различные лечебные средства и методики. Одним из средств, предназначенных для оздоровления поражённых участков тела, может стать следующее: Смешать 2 столовых ложки измельчённого хозяйственного мыла, 2 столовые ложки дёгтя, 1 столовую ложку куриного жира, 3 желтка свежих куриных яиц, 1 чайную ложку пищевой соды и 1 чайную ложку пихтового масла. Смазать поражённые места аптечной желчью, а затем нанести полученную смесь. Держать в течение ночи. Утром смыть. Можно также приготовить очень мягкое домашнее мыло, которое не только оказывает лечебное действие, но и хорошо смягчает кожу и прекрасно подходит для чувствительной кожи. Для этого нужно растопить в кастрюле 500 г измельчённого до консистенции пудры качественного, не слишком сильно ароматизированного туалетного мыла. Например, детского, добавив немного кипятка. Когда мыльная пудра превратится в желе, добавить 25 г глицерина, 15 г касторового масла, 20 капель масла сосны и 10 капель лавандового масла. Когда смесь остынет, придать ей желаемую форму и дать отстояться в таком виде. Примечание: Чтобы превратить твердое мыло в пудру, вначале нужно разрезать его на кубики и разложить их на бумаге в темном месте. Как только куски станут достаточно твердыми и сухими, их следует очень тщательно размельчить в ступке. Полученную мыльную пудру поместить в открытую емкость или мешочек, где и хранить до востребования. Себорея жирная. Характерным признаком этого заболевания является повышенное выделение на поверхности кожи качественно изменённого кожного сала. Чаще всего она возникает на участках тела, богатых сальными железами, в том числе на волосистой части головы. В результате волосы становятся сальными, блестят, приобретают неопрятный вид. даже склеиваются в жирные пряди. На коже головы образуется перхоть из жирных чешуек, которые легко удаляются ногтем. Что же можно предпринять в подобных случаях и какое мыло лучше при этом использовать? Из эстетических соображений больные начинают чаще мыть голову, обычно 2-3 раза в день. Но ожидаемого эффекта это не даёт, и волосы опять быстро становятся сальными. Мыть голову надо по мере загрязнения, лучше всего один раз в 4-5 дней, используя шампунь или любое туалетное мыло. После мытья следует ополоснуть волосы подкислённой водой. Одна полторы столовых ложки 9%-ного уксуса на 1 л воды. Так как прижирные себореи, выделяемые сальными железами кожные сала, часто имеют сочную реакцию. Внимание, при жирной себорее сульсеновое мыло применять не рекомендуется, поскольку оно только усиливает сальность кожи и волос. Не следует использовать для мытья головы также жидкое мыло и мыльный спирт, которые сильно обезжиривают и пересушивают волосы. Что способствует их выпадению? Чтобы избавиться от жирной перхоти, можно использовать и диггтярное мыло с берёзовым дёгтем. Измельчить небольшой кусочек, смешать с водой в отдельной ёмкости, взбить в обильную пену, распределить её по прикорневой зоне волос и оставить на 10 минут. После этого смыть пену тёплой водой. Нанести по всей длине волос бальзам-кондиционер, затем бальзам и остатки мыльной пены смыть водным раствором столового уксуса. Проводить процедуру 1 раз в неделю. Примечание: чтобы использование диктьярного мыла для мытья волос принесло ощутимую пользу, следует придерживаться следующих правил: Применение дигктарного мыла показано только при наличии повышенной сальности волос, жирной себорее, а также при повреждении структуры прядей и выпадении волос. Если вода, предназначенная для мытья слишком жёсткая, её лучше смягчить столовым уксусом или настоем ромашки. Мыть волосы и кожу головы нужно не мылом, а взбитой мыльной пеной. Длительность процедуры не должна превышать 10 минут. После очищения надо обязательно наносить увлажняющий бальзам. Использование диктарного мыла следует прерывать каждый месяц во избежание нанесения вреда состоянию кожных покровов. Видимый эффект от мытья головы диктарным мылом наступает постепенно, через несколько применений. Летом мыть голову таким мылом не рекомендуется. Так как дёготь повышает чувствительность кожи к солнечному свету, что у некоторых людей может вызвать её воспаление. Трещины на пятках. При появлении на пятках трещин, доставляющих массу весьма неприятных ощущений, помимо других способов решения проблемы, можно использовать и такие. Размочить в воде хозяйственное мыло. Немного соскрести с куска размякшего мыла и как крем втереть в трещины. Затем обернуть ноги целлофаном и надеть носки. Процедуру проводить ежедневно на ночь до улучшения состояния. Натереть на тёрке детское мыло. 3 столовых ложки мыльной стружки положить в тазик. Добавить 3 столовых ложки пищевой соды, залить 3 литрами горячей воды и тщательно размешать, чтобы мыло и сода растворились. Опустить ноги в тазик и держать в течение 30 минут. Затем протереть пятки пемзой, смазать куриным жиром и надеть хлопчатобумажные носки. Проводить процедуру ежедневно в течение 2 недель. Примечание: Для профилактики образования трещин загрубевшие пятки рекомендуется периодически приводить в порядок. Для этого в бане, хорошо обработав ступни берёзовым веником, натереть пятки хозяйственным или диггтярным мылом, подержать 10-15 минут, а затем обработать их пемзой. Далее нанести на пятки любое растительное масло и оставить на 15-20 минут. Потом в течение 10 минут подержать ноги в воде, в которой запаривали веник. После бани нанести на ступни крем для ног, надеть шерстяные носки и походить в них 2-3 часа. Проводить процедуру 1 раз в неделю. Шпора пяточная. Шиповидное костное разрастание на пяточной кости или пяточная шпора чаще всего образуется у лиц, страдающих продольным плоскостопием, а также может быть следствием ряда заболеваний, в частности, таких как ревматоидный артрит, подагра, острая и хроническая инфекция. Если шпора ещё небольшая и только начала появляться, Может помочь следующее средство. Натереть на тёрке хозяйственное мыло и растопить его на водяной бане. Полученную массу приложить к больному месту в виде компресса. Проводить процедуру ежедневно на ночь до улучшения состояния.